Полет павлинов над горами. Берон и Миних, курлянцы, поплатились за то, что не осмелились идти до конца. Не рискнули преодолеть точку невозврата, после которой отработать назад и покарать приватизаторов невозможно. Пилым на всю оставшуюся жизнь он не для тех, кто разбазаривает заводы, а для тех, кто делает это робко. И вельможи царицыны свиты показали курлянцам, с какой стороны рубль блестит. К продаже царедворцам государыня Елизавета Петровна приговорила все, все казенные заводы Урала, кроме двух, Екатеринбургского и Каменского. Приговорила и продала, по дешевке. С 1754 года придворные павлины клином полетели на Урал, вообразив себя умнее и ловче горнозаводских соколов. Павлины считали, что все честно, Граф Петр Шувалов заплатил 179 тысяч за четыре завода горы Благодать. Среди них был и Кушвинский. Чтобы возвратить вложения, граф выдрал из заводов те потроха, до которых не дотянулся даже фон Шемберг. А потом заводы Благодати впали в кому. Разочаровавшись, граф продал их обратно в казну. Только теперь уже за 680 тысяч. Карман Шувалова оказался вместительнее кармана фон Шемберга, ровно на сто одну тысячу. Но демидовский фарт павлинам оказался не по крылу. Павлины разорили подаренные гнезда и полетели обратно. Граф Воронцов и граф Ягужинский, генерал Глебов и генерал Гурьев. А гнезда павлины оставили на продажу за бесценок. Вот тут и взвелись горнозаводские соколы. без елизаветинской приватизации заводы им никогда бы не достались пером не вышли тверской парень сава собакин начинал карьеру торгуя в питере в разнос пирожками он так красиво выпивал на улице телятина словно доре медо что с балкона заслушалась елизавета петровна по ее милости сава стал яковлевым и сколотил капитал Уже при государине Екатерине он ринулся скупать заводы. Купил дюжину, еще десяток построил сам и превратился в крупнейшего заводчика Урала. Крупнее, чем Демидовы. Это он и приобрел их родовое гнездо Невьянск. Ведь Демидовы и сами разоряли и сбывали с рук завода не хуже, чем орденоносные павлины. Просто они умели строить новые заводы. Над Чусовой стоит завод «Старая утка». Шумит водослив с плотины, ветер свистит в выбитых окнах кирпичных цехов. Этот завод куплен Яковлевым у графа Ягужинского. Над рухнувшими кровлями, надкованным железом старых клепанных конструкций, возвышается ржавая башня доменной печи по прозвищу Самовар. Она построена Яковлевым 200 лет назад. Сейчас ее пилят на металлолом. Старая утка умерла в 2006 году. Птица скромная, она повидала в небе над собой многих владык, и столичных павлинов, и горнозаводских соколов, и буревестников революции, но не смогла выжить при теродактиле.